Стефани Перкинс «В твоём доме кто-то есть» Посвящается Джераду, лучшему другу и настоящей любви Люди проходят через такую боль лишь однажды Боль приходит снова, но оседает уже на твёрдую почву Уилла Кессер «Песня жаворонка» Глава первая. Когда она вернулась домой, таймер в форме яйца стоял на коврике перед дверью. Хейли Уайтхул бросила взгляд через плечо, словно ожидая увидеть кого-то за своей спиной. Вдали красный комбайн катился по желтоватому кукурузному полю. Это отец, время урожая. Ее мать, зубной техник единственной стоматологии в городе, тоже была еще на работе. Кто из них оставил тот таймер? Гниющие доски крыльца прогнулись и заскрипели, когда Хейли нагнулась, чтобы поднять его. Таймер прозвенел в руке. День стоял холодный, но пластиковое яйцо было чуть тёплым. Вдруг зазвонил телефон. «Конечно же, Брук!» «Как кровь?» — спросила Хейли. Её лучшая подруга застонала. «Кошмар!» Хейли зашла внутрь, с грохотом закрыв дверь сеткой от насекомых. «Есть шансы, что мисс Колфакс откажется от этого?» «Мисс, обращение к женщине в англоязычных странах может быть применено как замужней, так и незамужней женщине, если ее статус не определен». Она отправилась прямиком на кухню, по пути сбросив рюкзак на пол из черно-белых плиток. Еда. Сегодняшняя дневная репетиция оказалась особенно напряженной. «Никаких!» — фыркнула Брук. «Она никогда не откажется. Кому нужен здравый рассудок, когда есть амбиции?» Хейли поставила таймер обратно на кухонный стол, на его законное место, и открыла холодильник. «Я, конечно, за амбиции, но мне, правда, не хочется утонуть в кукурузном сиропе». «Если бы у меня были деньги, я бы сама наняла работников. Чувствую, уборка в зале станет настоящим адом, даже несмотря на пластиковое покрытие и брезент». В большей части постановок Суини Тодда использовалась хоть немного не настоящей крови. Бритвы со спрятанными пузырьками, на которые нужно нажать, гелевые капсулы во рту, дополнительный слой одежды, чтобы спрятать заранее испачканную кровью рубашку. Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит, мюзикл, в основе которого лежат городские легенды о серийном убийце Суини Тодде. А еще кровопролитие можно было изобразить с помощью алых занавесок, красного освещения или безумного крещенда визжащих скрипок. К сожалению, у режиссера их школьного мюзикла «Мисс Колфакс» была неистощимая тяга к драме во всех ее проявлениях. Прошлогодняя постановка Питера пена для которой она арендовала настоящее устройство для полетов на сцене аж в Нью-Йорке, закончилась переломами как для Венди, так и для Майкла Дарлинга. В этом году мисс Колфакс хотела, чтобы демон-парикмахер не просто резал глотки своим клиентам, а залил их кровью первые три ряда. Она называла эту часть зала «поясом брызг». Брук назначили помощником режиссера. Это была большая честь, конечно же, но вместе с тем на нее свалилась невыполнимая задача попытаться направить мисс Колфакс на путь здравомыслия И удавалось это плохо. Хейли, прижимая телефон к уху плечом, Достала упаковки с нарезкой индейки и сыром проволони, пакет уже помытого латука и баночку соуса «Миракл Уип». «Шайна должно быть вне себя». «Шайна точно вне себя», — повторила Брук. «Шайна была темпераментным и зачастую неуравновешенным дизайнером костюмов. В сельской Небраске и так достаточно сложно найти достойные костюмы, а теперь ей еще предстояло отстирывать их от крови». «Бедная Шайна!» — Хайли положила продукты на стол и потянулась за пшеничным хлебом с травами, которые ее мама испекла прошлым вечером. Для мамы это был способ расслабиться. «Бедная я!» — сказала Брук. «Бедная ты!» — согласилась хейли «И как сегодня, Джонатан? Получше?» хейли помедлила. «Ты разве не знаешь?» «Я тестировала брызги на парковке». Хелли играла миссис Ловетт, главную женскую роль, а бойфред Шайны Джонатан играл Суини, главную мужскую. Хелли получала ведущие роли в драматическом кружке и сольные партии в хоре последние два года. И как актриса и как обладательница мощного контр она была лучше своих сверстников, природный дар который сложно не заметить. Джонатан же был выше среднего и обладал харизмой, помогавшей ему на сцене. Однако этот мюзикл оказался выше его способностей. Ему неделями не удавалось справиться с «Эпефани», самой сложной сольной песней. Джонатан передвигался по сцене с плавностью человека, постоянно наступающего на грабли в сарае, но и это не шло ни в какое сравнение с тем, что он просто уничтожал дуэты. Брук, кажется, почувствовала, что Хейли не хочет сплетничать. «Да ладно тебе. Если не расскажешь, ты лишь заставишь меня чувствовать вину за болтовню обо всех остальных». «Дело в том, что...» Хелли намазала соус на хлеб и бросила грязный нож в раковину. «Потом помоет. Мы потратили целую репетицию на Элиттл Прист. И даже не на всю сцену. Повторяли несколько строк снова и снова и снова. Два чертовых часа». «Ох...» «Помнишь что часть, где мы одновременно поем разные строчки? Наши голоса должны словно натыкаться друг на друга в возбуждении». «Когда Суини наконец понял, что миссис Ловетт хочет избавляться от жертв, выпекая из их плоти пирожки?» В голосе Брук послышалась зловещая ухмылка. «Это была катастрофа». Хайли отнесла тарелку в гостиную и стала ходить по комнате. «Не думаю, что у Джонатана получится. То есть я серьезно считаю, что его мозг не справится». «Он не может петь вместе с кем-то, он может хорошо звучать». «Вроде как». «Вроде как», — согласилась Хейли. «Но если кто-то поет параллельно, он все время останавливается и начинает заново, словно пытается справиться с аневризмой». Брук засмеялась. «Вот почему я ушла пораньше. Чувствую себя такой стервой, но я больше не могла это терпеть». «Никто никогда не назвал бы тебя стервой». Хейли откусила огромный кусок индейки. Сохранить равновесие, удерживать телефон, держать тарелку, есть сэндвич и ходить по комнате, было непросто, но от волнения она этого не замечала. Джонатан бы назвал. Не стоило отдавать Джонатану эту роль. Думаешь, надо позвонить ему и извиниться? Нет, нет. За что? За резкость. Ты не виновата, что он не может справиться с Сонтхаймом. Брук права, но Хейли все еще было стыдно из-за своей вспышки гнева из-за того, что ушла с репетиции. Она плюхнулась на древний вельветовый диван, одно из множества домашних реликвий, доставшихся от бабушки и дедушки, и вздохнула. Брук сказала что-то еще в знак солидарности, но именно в этот момент телефон Хейли поступил как обычно. Решил отрубиться. «Что ты сказала? Связь прерывается». «Так позвони мне с домашнего». Хейли глянула на беспроводной телефон, стоящий на краю стола, всего в метре от нее. «Да, уже все нормально», — солгала она, не желая тянуться за трубкой. Брук вновь заговорила о своих сложностях как помощника режиссера, и Хейли, услышав лишь треть гневной тирады подруги, позволила себе отвлечься. Она посмотрела в окно и доела сэндвич. Солнце висело низко над горизонтом, освещая кукурузное поле, из-за чего хрупкие стебли казались мягкими и понурыми. «Отец все еще там. Где-то там». В это время года нельзя упустить ни один луч света. Мир казался заброшенным. Полная противоположность громкой, яркой группе ребят-энтузиастов, которую она оставила в школе. Ей не нравилось тихое, изматывающее одиночество, наполнившее дом. Хейли стояла и сочувствующе поддакивала в трубку, хотя и не знала, чему именно. Она вернула тарелку на кухню, смыла крошки и открыла посудомойку. Внутри только грязный нож. Хейли взглянула на пустую раковину и нахмурилась, отчего между бровями пролегла морщинка. Она поставила тарелку в посудомойку и покачала головой. «Даже если мы сможем настроить распылитель?» — говорила Брук. Связь внезапно стала лучше. «Я не уверена, что люди вообще захотят сидеть в первых рядах. То есть кто пойдет в театр, чтобы надеть дождевик и быть залитым кровью?» Хейли почувствовала, что подруге нужно было услышать слова «поддержки». «Это же Хэллоуин. Люди купят билеты, решат, что это весело». Она сделала шаг к лестнице, ведущей к спальне, но споткнулась о маленький твердый предмет. Он прокатился по плиткам пола со звоном и треском и врезался в дверь кладовки. Таймер в виде яйца. Сердце Хэлли на мгновение замерло. Кожу начало неприятно покалывать, пока она двигалась к двери кладовки, которую кто-то из родителей оставил открытой. Хейли закрыла ее, толкнув пальцами, и медленно подняла таймер, словно тяжелую гирю. Она могла бы поклясться, что оставила его на столе, но, должно быть, уронила на пол вместе с рюкзаком. «Все еще слушаешь?» Голос Брук едва достигал ее ушей. «Прости». «Я спросила, слушаешь ли ты все еще меня?» «Прости», — повторила Хейли и уставилась на таймер. «Видно, я устала сильнее, чем думала» наверное пойду посплю пока мама не вернется домой подруги попрощались и Хейли засунула телефон в передний карман джинсов затем поставила таймер обратно на кухонный стол таймер был гладким и белым и выглядел вполне безобидно но Хейли не могла понять почему именно от этой чертовой штуковины ей было не по себе она поднялась наверх, и сбросив с ног кеды сразу же устало упала на кровать Хейли была слишком измотана, чтобы развязывать шнурки. Телефон уперся ей в бедро. Она вытащила его из кармана и положила на прикроватный столик. Лучи закатного солнца проникали через окно под идеальным раздражающим углом, отчего Хейли поморщилась и перевернулась на другой бок. И сразу же заснула. Хейли резко проснулась. Сердце стучало, в доме царила темнота. Она выдохнула. Долгий напряженный выдох. В этот момент мозг уловил звук. Звук, который разбудил ее. Тиканье. Кровь застыла в жилах Хейли. Она повернулась лицом к столику. Телефон пропал, а на его месте, прямо на уровне глаз, стоял таймер-яйцо. И он зазвонил.